Глава десятая. Посуда хозяйственная. За сезон дождей, растянувшийся на срок около четырех месяцев, быт колонии устоялся и стабилизировался. Люди опасались, что все это время нескончаемой чередой будут идти тропические ливни, но этого не случилось. Просто с неба лило часто и по многу. В то же время в сухой период выпадения осадков тоже случается, хотя и значительно реже и в меньших объемах. Первопроходцы это уже наблюдали. В принципе, до океана отсюда всего где-то полсотни километров по прямой, через равнины на юг или через невысокие горы на восток. В жарком климате с больших поверхностей испаряется много влаги, а уж в каком направлении понесет ее ветер. Хотя вечерами ему полагается дуть на сушу и приносить на землю ночные дождики. И такое случалось, пусть и не каждый день. Несмотря на непогоду и ведущиеся работы, детей каждый день усаживали заниматься – Четыре академических часа в сутки, без праздников или выходных. Зато с непредсказуемыми каникулами на периоды авральной занятости всего личного состава колонии, что случалось редко. Как легко догадаться, задания на дом из практики исчезли. Все ученики на работе. Поэтому усваивать материал приходилось прямо на уроках. Темы же занятий подсказывала все та же работа. Ребята получали мощные впрыски знаний сначала в области электричества, начиная с законов Ома и Кирхгофа, после чего освоили методы контурных токов и узловых потенциалов, позволяющие рассчитывать цепи любых конфигураций. Им реально это требовалось, поскольку вокруг использовались генераторы и электродвигатели, преобразователи напряжения и аккумуляторы. И это нужно было не просто включать или выключать кнопкой, но и собирать подчас целые установки. А уж подключать или отключать, так это постоянно. Потом их ознакомили с разными способами электрического нагревания. Кроме прямого от выделения тепла при прохождении тока через проводник, оказалось, что существует еще и индукционный, то же самое, но бесконтактное за счет наведения ЭДС переменным магнитным полем. Также можно нагревать токами высокой частоты или микроволновым излучением. И, наконец, дугой. Все это касалось устройства печи, в которой выплавляли металл. Лучше прошла инъекция знаний из химии касательно металлургических процессов. Прежде всего, окисление и восстановление. Расчелочи, кислоты и соли в этот раз упомянули вскользь, пообещав вернуться к ним позднее. Затем фокус внимания сместился к гальваники, к получению деталей методом электрохимического осаждения. Как раз на эти процессы переключили мощности сохранившийся мини-газ. Следует отметить, что прикладная электротехника не была омрачена разборками особенностей переменного тока. По старинному обычаю все устройства в ракетной технике запитывались от сети постоянного тока напряжением 209 вольт. Соответственно, провода имели цветовую маркировку. Достаточно было подсоединить красное к красному, а синее к синему, чтобы не напортачить. Само это напряжение поражения человеческого организма не вызывает, а повышать его никто не собирался, потому что передавать электроэнергию на большие расстояния не было нужды. Под него же были приспособлены все приборы, светильники и зарядные устройства, средства вычислительной техники и процессоры, радиоаппаратура и даже электрокастрюли с хлебопечками. Преобразователи на 220 вольт и 50 герц понадобились только для стиральной и швейной машинок. Изготовить их в ракетно-космическом исполнении на Земле не успели. Да и вообще привезли их предусмотрительные дамы в личном багаже. Разумеется, простенькую активаторную стиралку с пластиковым баком, а вот швейную машинку, хоть и компактную, но продвинутую. Уроки биологии вела лично академик Лидия Семеновна. Комплексные такие, описательного характера. Она их встраивала в вечерние новости в виде коротких 10-минутных сообщений, иллюстрируя материал примерами из жизни колонии, которых было более чем достаточно. Мальки получали образование в условиях, приближенных к боевым. Им давали теорию той самой практики, которой приходилось заниматься в повседневной деятельности. Надо признаться, проведенный на земле отбор юнцов оказался правильным. Знания ими быстро усваивались и надежно закреплялись хотя режим труда и отдыха у них все таки был не как у взрослых дети спали от пяти до семи часов ночью и ровно три часа днем не вполне сформировавшиеся организмы требовали полноценного отдыха и пятиразового питания зато легкий труд на свежем воздухе способствовал укреплению здоровья как и легкая утренняя разминка и урок физкультуры проводимые по завершении сиесты так вот этот урок был уже не столь легким нагрузочку ребятишкам давали знатную причем упражнения постоянно менялись Мелким развивали разные группы мышц, в первую очередь делая акцент на гибкости, подвижности и ориентации в пространстве. «Ва-э-а! Э-а!» э — донеслось со стороны леса одним прекрасным, ибо небо было совершенно чистым от туч утром. Это старый знакомый волчара Оуар позвал Ваню и Ксюн. Постовые свышки тут же сообщили об этом по громкой связи. Самого вызывающего они тоже увидели и даже опознали, но с ним были еще двое серых безопознавательных знаков. Собственно, и Ауар согласился носить ошейник далеко не сразу и даже пугался, когда Иван обращался к нему по радио. Ну да, немудренная рация была встроена в бляшку ошейника. Она работала на прием, но по удаленной команде или при звучании голоса носителя начинала передавать звуки, улавливаемые ее микрофоном. Чаще всего этого единственного пока контактера звали к человеческому жилью, для подзарядки аккумулятора, что случалось примерно раз в неделю. Но в последнее время сам контактер давно не появлялся на виду, да и заряжать аккумулятор не желал, отчего сигнал маячка ослабел, и уловить его удалось только на близком расстоянии и практически в упор. Разумеется, ребята вышли и с интересом посмотрели на явную пару – волка и волчицу, пришедших с ауваром. Эти звери и на земле держатся устойчивыми парами – так что подобное поведение здешних хвостатых никого не удивляло. Разговор не ходил вокруг да около. Пожилым волкам требовался дом, что и было донесено до людей буквально с первой же дюжины завываний. Ксюн, когда только они приблизились к волкам, сразу же приметила, что немолодая самка должна вот-вот ощениться, а ее далеко не юный супруг является авторитетом в местном сообществе. Как-то Оуар умудрялся выражать к нему почтительность позой или пластикой тела но сразу же приступить к строительству дома для старой пары не вышло. Для начала в переговоры по рации вмешалась Зоя Филипповна, которая поинтересовалась, что происходит. А после получения ответа настоятельно посоветовала парочке мальков одним никуда не отправляться, мало ли чего там хотят волки. Иксюн пришлось минут 15 увещевать безопасность лагеря в том, что в этом нет ничего угрожающего, а лишь сплошные полезности и нужности, мол, мосты-то все одно наводить надо. Второй точкой преткновения стало то, что старая волчица желала идти куда-то, где находилось выбранное ею место. Но тут уже Иван встал в позу. Парень, пометуя о том, что хвостатые звери интересны людям, прежде всего в качестве охранников посевов от тутошних травоядных, сообразил, что не помешало бы поставить волчью хижину где-то поблизости. И пока Ксюн что-то там втирала о Филипповне, он припирался с волками. Ему пришлось даже пообещать, что он поможет в охоте, когда понял, что волки говорят о том, что в одном месте добычи на всех может не хватить. Придя к консенсусу, Иван повел четвероногих к дальней окраине окрестных полей, к делянке с индийской крапивой. Вернее, уже не делянке, а вполне приличной плантации, поскольку нужда в этой культуре назревала, а опыт ее возделывания признали успешным. Будущие новоселы долго осматривались и обнюхивали предложенное им скопление какого-то местного кустарника. ир так звали пожилого волка, и, как предположил Аксюн, его имя значило «вожак», осматривал предложенное место недолго, он больше следил за людьми и своей волчицей. А вот его спутница долго привередничала, но в конце концов все-таки согласилась на предложенное место. А еще, к удивлению ребят, Пара волков без колебаний приняла приглашение переночевать в приемном шлюзе на деревянном полу. В этот момент Ауар тихо сдымил и не видел процесса принятия угощения высокими гостями. Для них срочно разморозили увесистый кусок антилопии вырезки. Новый знакомец, словно в пику знакомцу старому, демонстрировал одно сплошное доверие к двуногим. В отличие от собственной спутницы, которая не подпускала к себе никого, но, скорее всего, это было вызвано ее положением. Конечно, гладить их или трепать за уши никто и не пытался, но на появление незнакомых людей никакой отрицательной реакции вожак не демонстрировал. Впрочем, этих самых незнакомых людей, то есть не в меру любопытных, Иван быстро выставил за дверь. А утром Сев мобилизовал команду на великую стройку, которая была успешно завершена буквально за полтора часа. Домик оттребовался маленький, буквально четырех метров в диаметре. Тот же узкий лаз и запасной выход с противоположной стороны. И плотно сплетенный пол на удалении от грунта. Плюс круговая веранда вокруг лачуги. Вариант уже отработанный. Немолодая пара вселилась в этот домик без колебаний. А потом обошла плантации и делянки, держась на виду у наблюдателей. Они в последующие дни держались без опаски и не проявляли агрессии. Будто притворялись домашними собаками. Да и не отказывались от мясного угощения, когда им оно предлагали. Но все же людей к себе подпускали с некоторой опаской, в особенности волчица. Ивану долго пришлось объяснять Ирру, что его самку хочет осмотреть доктор. Для начала пришлось еще как-то объяснить, кто это и для чего, собственно, затевается вся движуха. После чего служить переводчиком при осмотре доктором, который у пациентки осмотрел зубы, лапы, раздутое брюхо, а в завершении еще и сердцебиение послушал. Вообще, эта пара волков была куда более любопытна, чем первые их знакомцы. Конечно, не считая щенков, которые старательно совали свои носы всюду, куда им это удавалось. В жилые помещения дома, однако, новые знакомцы не просились, но в тот же грузовой шлюз заходили как к себе домой, если дверь оказывалась открытой. Спустя еще пару дней они отпугнули от пшеничного поля относительно мелких и от того не слишком заметных издали животных чуть крупнее зайца. Одного даже придушили, но хоть как-то опознать его не удалось. Несостоявшегося воришку услопали еще до того, как подоспели люди. Судя по виду отметок, зафиксированных приборами ночного видения, этот вид еще не был описан. И в этот раз для науки он пропал. В волчьих утробах. Дэн не слишком органично вписывался в команду. Нарочно людей не чурался, не сторонился парней или девчат, общался со всеми ничуть не скованно, но все равно оставался одиночкой. Возможно, это из-за любви к рыбалке? Он предпочитал удить на крючок и знал для этого множество способов. общение рыбака со снастью – дело тонкое и вдумчивое, не терпящее гомона или суеты. Поскольку рыбачил он один, то занимался этим всегда с борта титанового теплохода, который некоторые острики уже прозвали утюгом, и чтобы не подвергаться опасности нападения, отплывал от суши и дрейфовал или стоял на якоре. Улов обычно накапливал в морозильном отделении теплохода. Его забирали, подъезжая на том самом грузовичке, который был собран совместными усилиями механиков. Бывало, и свежим забирали, если улов случался богатым. А еще Дэн наблюдал через камеру за подводным миром. Еще до сезона дождей они с ломом примечали в воде силуэты существ, похожих на крокодилов. Потом, в мокрый период, вода стала мутной, и ничего в ней толком было не разглядеть. Зато сейчас видимость снова сделалась приемлемой, и крокодилы опять стали появляться в поле зрения хорошенько разглядывая особо удачные кадры, удалось отметить, что челюсти у этих созданий не столь длинные, скорее массивные. Хвост выглядит менее вытянутым, а размеры тела близки к человеческим. Это далеко не гиганты, но существа исключительно быстрые и сообразительные, ни разу не потревожили наживку на его крючках, да и блесна их ничуть не интересовала. Вот и сегодня, с самого раннего утра, парень новострел лыжи на рыбалку, коей сейчас и занимался. На его голове красовалась чуть ли не самая настоящая нон-ла – коническая вьетнамская шляпа, которую ему сплела из соломки Лёля. Шляпа служила ему отличной защитой как от палящих лучей солнца, так и от дождевых струй. Пялиться на мёртво застывший поплавок Дэну надоело, и он, расправив спину, потянулся. Окинул взором просторы озера, и тут его внимание привлёк не особо крупный, но уже взрослый волк, сидящий на галичном пляже каменистого восточного берега. Он был не один. Рядом присутствовало еще одно существо гораздо меньших размеров. Приблизительно с человека двух-трех лет от роду. Наведя на эту пару камеру-говорилки, мальчик уверенно опознал в существе какого-то мелкого мартышкообразного примата. Ну или иного рода обезьянку с крепким хвостом. Она спокойно сидела рядом с волком и ела натуральный банан. Только фрукт был непривычно маленького размера, буквально укуса на два-три. Впрочем, рядом этих фруктов лежала целая гроздь. Обезьяна ловко отделяла от этой грозди один банан за другим, освобождала от шкурки, которую бросала в воду, откусывала, а то, что не поместилось в рот за один раз, закидывала в пасть волку. Волк ловил эти гостинцы на лету и, делая пастью подбрасывающие движения, раздавливал плод коренными зубами, после чего глотал. В принципе, собаки на земле едят каши, да и фруктами могут полакомиться и овощами, не не удивился ден, но какой смысл обезьяньей баловать того? кто запросто может ее слопать. Похоже, не все в этом мире подчиняется звериным законам. Есть и здесь место для бескорыстной дружбы. У Дэна близких друзей никогда не было, как не было и врагов. Слишком он, наверное, был для этого рассудочным. Всегда понимал, выгодно ему что-либо, глубоко безразлично или идет не на пользу. Так уж мозги у него устроены, чересчур прагматически. Между тем, волк явно засек наблюдающего парня и теперь поглядывал в его сторону, время от времени, издавая «вой», однозначно переводимый как «вижу» – обычное приветствие между серыми при встрече. Люди тоже произносили это как сигнал узнавания и отсутствия намерения напасть. Но вообще-то волчий язык весьма беден и чересчур не конкретен Это же слово может значить и намерение «хочу увидеть», например, или «желаю познакомиться», то есть хорошенько разглядеть. Вообще, в последнее время У колонистов сложилось мнение, будто волки человеческий язык понимают даже лучше, чем свой собственный, однозначный Мальчик вытянул из воды самую обыкновенную деревянную удочку, крючок который оказался уже без наживки, хмыкнул. Кто-то крайне осторожный и терпеливый обкусал все, что только мог, а он так этого и не заметил. После чего прошел на корму и вытянул из воды еще одну снасть, но уже посерьезнее, длинную леску с десятком привязанных к ней поводков с крючками. Некий палеотиф перемета и яруса, адаптированный к местным условиям. Снял пару рыбин, успевших позариться на наживку, после чего не стал снова забрасывать орудие лова, а смотал его на мотавилово и убрал в рундук. Выбрал лебедкой носовой якорь и направил суденышко прямиком к Галичному пляжу, где сидела заинтересовавшая его парочка. Ходовые движители отработали на малой тяге всего-то пару минут, в результате чего корпус теплохода слегка разогнался, и проплыл по инерции около полукилометра, плавно потеряв скорость. Буквально на последнем остатке движения кораблик уткнулся носом в гальку в десятки метров от «Волка». Корму, увлекаемую слабым течением вправо, Дэн остановил, включив кормовой маневровый движитель, и привел в действие механизм выдвижения трапа — шестиметровой доски с веревочными перилами-леерами, который съехал вперед и опустил свой конец на сушу в считанных метрах от зрителей. Не заморачиваясь условностями и видя, что никого своими маневрами не напугал, паренек отдал простую и понятную команду «Ко мне». Дикий зверь из дикого леса молча встал на четыре лапы, в то время как обезьяна издала восторженное верещание. Она суетливо ухватила то, что осталось от грозди бананов, и с нею в правой лапе залезла на спину волка, крепко ухватившись за шерсть. От такой картины у паренька чуть глаза на лоб не полезли. Тем временем, ставший верховым волк с седоком на загривке, совершенно спокойно прошествовал по трапу и вошел в рубку, где уверенно сел на попу, открыв пасть и вывалив язык. Обезьяна, скатившись со спины транспорта, освободила от кожуры очередной мини-банан и, как ни в чем не бывало, съела его в одну глотку, то есть исключительно в себя. Гости совершенно искренне ничего не боялись, кроме одного единственного страха обезьяны лишиться добычи, к счастью, хвостатой, уже пережитого. Иных сомнений эти звери точно не демонстрировали. «Вижу», — снова провыл волк, вновь поднялся на четыре лапы и сунул нос на ведущий внестрап. Он явно желал экскурсии по всем помещениям корабля. Кстати, не желал, а желала, — поправил себя парень, так как при ближайшем рассмотрении она оказалась молодой волчицей. Дэн пораженно хотел почесать себе затылок, но наткнулся на шляпу и одумался. Посмотрел на обезьянку, лопавшую очередной фрукт, На молчицу, которая, вопросительно повернув голову, с явным любопытством наблюдала за ним, и хмыкнул. «Ну, если женщина просит...» «Прошу вас, сударыня...» Спустившись на главную палубу, ту, на уровне которой в челненьке находилась кабина экипажа, Дэн повернулся к гости. Ей предстояло преодолеть лесенку, наклоненную под углом в 45 градусов, снабженную плоскими металлическими ступенями. Волчица в нерешительности помялась возле спуска, поэтому парень решил ей помочь. Для начала он взял волчицу за переднюю лапу и поставил куда надо. Вторая лапа сама нашла место на следующей ступеньке. Оставалось только подправить постановку задней. Здесь у нас расположен пост управления, дублирующий функции, доступные в рубке. В случае очень плохой погоды отсюда можно управлять кораблем, наблюдая за происходящим через телекамеры, оставшиеся со времен, когда эта корыто бороздила просторы космоса. Обзор, конечно, не тот, зато никакая волна не смоет. «Да и если накроет с головой, то ничего страшного в герметичном-то пространстве все одно не будет. Через непродолжительное время обязательно всплывем и продолжим путь, как ни в чем не бывало». Понимание того, что он рассказывает устройство судна, ничего не смыслящему в технике зверю, не только не смущало мальчугана, а даже подстегивало, придавая происходящему налет сказочности или безоглядного стеба. «Начнем с сердца корабля, его двигателя», — продолжал вещать Дэн. Это генератор, посаженный на ось газовой турбины. Раньше эта турбина приводилась в движение продуктами сгорания керосина при воздействии на него концентрированной перекиси водорода. По дороге сквозь безвоздушное пространство это был резервный источник электропитания на случай израсходования заряда аккумулятора. Парень потыкался в своем планшетнике и вывел на экран ролик, демонстрирующий работу турбины и действия генератора. Но здесь, в кислородной атмосфере, происходит сжигание угарного газа в воздухе. Конечно, вырабатываемая мощность значительно меньше, но ее достаточно для движения судна со скоростью 10 узлов. Основные движители, водометы, крыльчатки которых вращают электромоторы, расположены там, где находились камеры сгорания ракетных двигателей. Вода из них выбрасывается прямиком через те же сопла, через которые выходила струя пламени. Эти электромоторы раньше приводили в действие рули высоты, и направления, так что они довольно мощные, а моторчики послабее создают тягу в поперечном направлении в носу и корме. Они выбрасывают воду через сопла бывших маневровых двигателей, и еще один работает прямо вперед, чтобы можно было потихоньку спятиться. Понимаешь ведь, что у водомета заднего хода не бывает? Дэн так увлекся рассказом, что напрочь забыл, для кого старается. Для почти дикой волчицы и обезьяны, непрерывно жрущей свои драгоценные бананы. Хвостатая так и не спустилась, и сейчас сидела возле трапа на верхней палубе и набивала желудок. волчица же себя так, как любопытный ребенок-почемучка. Повсюду совала нос, нюхала и тихонько взывала «вижу» в значении «покажи-расскажи». Дэн с удовольствием объяснял, буквально заливаясь соловьем. Внимание льстило ему, да и выражение на морде зверя он воспринимал как понимающие. Ну, ему хотелось в это верить. Знакомство развивалось поступательно. И в определенный момент экскурсия перешла к совместной трапезе. Весь сегодняшний улов, обе рыбины, парень уверенно разделал, отделив мясо от костей. Потрохая молоки, волчица перехватила еще в полете, не позволив ему лететь за борт, после чего не отказалась и от филе. Что забавно, обезьяна явно оказалась не из робкого десятка. Она тоже сунулась к еде и успела выхватить несколько кусочков прямиком из зубастой пасти. Или очень близко к зубам. Во второй рыбине содержалась икра, и мальчик сложил ее в чашку, от которой всех отогнал. Филейные же части он затолкал в микроволновку. Пока шло приготовление основного блюда, протер икру через ситечко, отделяя пленки и подсолил. Проверил на вкус, то что надо. Ложечку волчицы, ложечку мартышки и чашка пуста. Теперь, собственно, рыба. Она готовится быстро, так что пора отведывать. Да, самое то, мясо готово. Первый кусочек выхватила нетерпеливая обезьянка и закономерно обожглась. Второй Дэн насадил на вилочку и, хорошенько подув, предложил даме. Волчица съела, но никакого отношения к вкусу пищи не выразила. Третий кусок достался человеку, и только четвертый был предложен обезьянке, которая дула на него сама, удерживая вилку собственноручно, то есть собственно лапно, причем обеими передними разом. Дэн с интересом наблюдал за мимикой забавной зверушки — и не заметил перемещения волчицы, действием показавшей, что запеченная рыба пришлась ей по вкусу. Опустевшую тарелку обнаружила обезьянка, которая вздохнула и протянула мальчику последний оставшийся от грозди банан.